Глава 42. Жекка. Как говорил мой друг, адвокат, и такой же лузер в отношениях с Русланом, беда не приходит одна. В моём случае беды щедро посыпались, как из сломанного рога изобилия. Сергей Рич, снова пристал я. Образцов уже пятый день пытался играть в неуловимого мстителя и прятался от меня по всем углам. Нет громов, Начальство даже подпрыгнуло на месте, когда я появился из-за угла. Он ребенок совсем. Громов, не трави душу, сам знаю. Не могу я сейчас делу заднюю дать, не могу. По слогам отчеканил образцов. Дело у Макса, пацан чистосердечное написал. Да твою ж налево в варежку не выдержал я. Он мать защищал. Знаю, и ты знаешь, и Макс тоже. Ты всем уже этим... пацаном плешь проел, только никто ничего сделать не может. Он от чего убил? Улик предостаточно, следы, пальчики и чистосердечные от него. Я сейчас что должен сделать? Сам подставиться? Я же просию. Молчи, предупредил образцов. Или я тебя уволю, Громов, несмотря на все заслуги. Мы преступников сажаем, а не разваливаем дела. У тебя работы совсем нет. Сколько можно меня по углам как девицу зажимать? Сергей Ильич, иди не доводи до греха. Если так хочешь помочь пацану, найди ему адвоката. Образцов ушёл, а я со злости впечатал кулак в стену, не чувствуя боли. Пятый день я пытался вытащить из тюрьмы пацана, которого, кажется, в прошлой жизни мы с Ромачом спасли от двух пьяных придурков. Тогда во дворе Со скрипочкой ходил, правильный такой, домашний. Посмотрел в окно, достал мобильный, снова набрал Лили. Но уже пятый день я слышал одно и то же. Абонент находится вне зоны действия сети. Написал ей тысячное сообщение. Устало потёр лицо ладонями и посмотрел в потолок. Я дебил, да. Сволочь, гад, кабель блохастый. И всё, что она Там про меня думала. Не подумал я, что так надолго уеду. Анька, моя потерпевшая, полгода назад впервые пришла писать заявление на мужа. В отношении домашнего насилия у нас закон очень слабый. Но я муженька трое суток в обезьяннике подержал, а потом отпустил. Но перед этим поговорил не по протоколу. Потом еще раз и еще... И Аньке сказал, чтобы уходила, потому что это только начало. Откуда мне было знать тогда, что пацан со скрипочкой окажется ее сыном? И то, что, защищая мать, этот пирожочек отчима к праотцам отправит. Она позвонила ночью, что-то бубнила и просила приехать. Я думал, за пару часов управлюсь, успокою Буяна и вернусь к пельмешке. А приехал на место преступления, когда пацан уже показания давал. И Анька мне позвонила, когда уже всё случилось. Чуть бы раньше. Я бы на преступление пошёл, дело развалил, улики скрыл. Хрен с ним, выгреб бы. Но я опоздал. Пацана было жалко. Ему грозило от 7 до 15. А я был бессилен. Дело отдали не мне, а Образцову. Я пытался с ним поговорить, чуть погон не лишился, но вытащить пацана не получалось. Пока проблему решал, даже на время не смотрел, не заметил, что телефон разрядился в ноль. Думал, всё, позже ей лили объясню. Разгрибуках не будь, а она отключила телефон. Поехал к ней, плюнув на родителей. В конце концов, у меня серьёзные намерения, и знакомиться всё равно придётся. Но только поцеловал замок и остался ни с чем. На следующее утро написал Багрову. Арт ответил, что Лиля уехала с родителями по делам. В универе её нет. А когда появится, он позвонит. Уже пятый день не звонил, а упрямая пельмешка отключила мобильный. Я даже с телефона Ромыча пытался дозвониться, но ответ всегда был один. Впору было начинать биться головой о стену. Эта девочка не понимала одного: влюбился я в неё как ненормальный. Меня другие перестали волновать с того самого дня, когда она в мой кабинет к Калерии Степановной пришла, а потом меня же в нём и оставила с диким стояком и мешаний. И я понимал её чувства. Мог представить, что она подумала, когда проснулась, меня не нашла и не смогла дозвониться. Сука, хотелось бегать кругами по потолку от тоски и безысходности. Я ненавидил бездействие. Терпеть не мог, когда ситуация разворачивалась так, что от меня ничего не зависело. Обнять Пельмешку сейчас хотелось как никогда сильно. Аж искры из глаз сыпались, когда я о ней вспоминал. Сука, где я так нагрешить успел за эти годы? Нет, я никогда не был праведником, но не до такой же степени. Телефон ожил, я вскинулся, но звонила не Лиля. Алло? Рявкнул я в трубку. Звинтибальт у вас? Робко интересовалась хозяйка пани. Очнулась, блин. Я перестала изображать вежливость 5 дней назад. Он у вас? У нас, ехидно согласился я. Вам не надоело его терять? Я, Алан, поговори с ним, пожалуйста. Конечно, как ката терять? Это она сама, а как решать проблемы? Мне срочно нужна пельмешка, или я сам скоро начну убивать. Добрый день. Доброго полудня. Яд из меня сочился просто. Нафига вы заводили себе кота, если всё время сбагриваете его к тёще, от которой он убегает? Мы хотели бы встретиться, вздохнул Алан. Ясно, аргументов нет. Ослабожусь, позвоню, отрезал я. Ждём, ждут они, блядь. Я убрал телефон в карман и пошёл в свой кабинет. Не получилось? Сочувственно поинтересовался Ромыч. Сигарету дай, потребовал я. Друг достал пачку, протянул мне, подкурил и прислонился к стене. Я втянул дым в лёгкие, прикрыл глаз и выдавил: "Сядет пацан. Завтра Логинова наберу. Может, он возьмётся", решил после недолгих размышлений. Логинов зверь вытащит, надеюсь. Зло зарычал я. Телефон снова ожил, когда я находился на последней стадии озверения и всерьёз вспоминал, где у нас ближайшая дурка с мягкими стенами. Очень хотелось побиться головой. Она на занятиях, оповестил Багров. Я затушил сигарету об стену и уже на ходу бросил Ромычу: "Прикрой меня. Телефон не выключай", прокричал Ромыч мне вслед. Я выскочил на улицу. прыгнул в тачку и поехал в университет. Я не думал, что буду ей говорить и как оправдываться. Нужно будет сам встану на лыжи и по асфальту пробегусь. Захочет ещё 12 подвигов выполню, но у шах постою, да всё что угодно. Но именно она мне сейчас нужна. Я поставил машину у шлагбаума, вышел, сверился с расписанием и наплевав на то, что идут пары, пошёл в университет. Поднялся на третий этаж, Без стука вошел в аудиторию, нашел взглядом Лилю и, не думая, что я, мать его, творю, пошел к преподу, на ходу доставая корочку. «Я Доронину забираю», — отрезал я, развернулся, подошел к бледной Лиле, которая вжалась в стул. Молча собрал ее вещи в рюкзак и потянул за локоть на себя. До выхода она шла молча, но когда дверь аудитории за нами захлопнулась, мне в тот же миг прилетела пощечина. Велешка обрадовался я. Иди к чёрту, Громов, пойдём вместе, предложил я и не позволяя ей больше чудить, снова закинул на плечо. Вёл я себя не совсем адекватно, конечно. Со стороны можно было предположить, что я беженец из ближайшего сумасшедшего дома, но я просто хотел быть с ней. Сейчас отойдём на безопасное расстояние и всё выясним вместе. Пусти тебе говорят, псих ненормальный. Иди туда, где был, понял? Мы расстались. Я больше не хочу тебя видеть, Громов, гад. Она ругалась всю дорогу до машины, а я улыбался как припадочный, потому что рад был слышать её голос. Держать в руках хоть извивающуюся, любую. У машины поставил пельмешку на ноги и отработанным движением усадил в салон бушующего цветочка. заблокировал дверь, чтобы не сбежала, и сел за руль, тут же срываясь с места. Ты что себе позволяешь? Ты считаешь, что так можно? Просто уйти к какой-то Ане и отключить телефон? Она и про Аню слышала. Пазл сложился, а я понял истинную причину монаршего гнева. Конечно, она подумала, что я поехал к любовнице. Ага, после такого секса с ней к любовнице Приятно, конечно, что она меня таким гигантом считает, но твою ж мать. Останови машину, или я за себя не отвечаю. Ты оглох? Женя! Я не оглох. Я ошалел от счастья, что она наконец-то вернулась. И не планировал скандал в машине, давая ей время выпустить пар. Вжал газ в пол так резко, что нас обоих прижало к сиденьям. Пермешка даже затихла на пару минут. А потом снова завелась, добавляя к списку моих грехов ещё и неумение нормально водить машину. Я молча перегнулся через сиденье и достал оттуда папку, в которой лежала копия материалов дела Парнишки. Протянул её Лилечке и грозно велел: "Читай". Она подпрыгнула на сиденье, свела брови к переносице, но папку открыла. Пробежалась глазами, сжала зубы, когда нашла фотографии и уже другим взглядом посмотрела на меня. Аня, моя потерпевшая. Ей сорок семь. Антон, ее сын. Звонила она, когда... Я думал, снова муж буянит. Был уверен, что за два часа управлюсь. Тебя будить не хотел. Ушатал так, что ты отключилась. Приехал, а там... Предупредить мог? Грустно спросила Лиля. Виноват, Лиль. Я на мгновение опустил голову. Прости. Давай поговорим. приедем домой и поговорим не привык я просто отчитываться исправлюсь слово даю я протянул руку и взял её ладонь в свою легонько сжал ледяные пальцы и только в тот момент заметил на её лице бледность и тёмные круги под глазами косякнул я знатно но руку она не отобрала а это уже почти победа